Глава восьмая Мы не удивились, когда пришла война, потому что слышали, как наш отец предрекал ее все наше детство. И из его слов мы также знали, что она не будет короткой, что она не закончится при нашей жизни. «Государство», — говорил он нам, — «отняло у граждан столько власти» что ему не нужно было принимать во внимание моральные суждения простых людей. Поэтому оно могло совершать преступление и было захвачено преступниками, которые увидели возможность и могли использовать ее для совершения преступлений в национальном масштабе и будут убивать и грабить не людей, а целые народы. Кроме того, нас предупреждала наша музыка, Великая музыка в некотором смысле безмятежна. Она уверена в ценностях, которые провозглашает. Но она также в ужасе, потому что эти ценности под угрозой, и она не уверена, восторжествуют ли они в этом мире. И, разумеется, музыка — это миссионерская попытка колонизировать Землю ради империалистического рая. Так что август 1914 года поразил нас не так сильно, как многих других. Более того, у нас нашлись свои утешения. Нам было доказано, что музыка не поднимает шум на пустом месте, и что лица наших родителей лишились обычного спокойствия и были искажены не безумием, а подлинным духом пророчества. Когда разразилась война, мы только что въехали в дом в Норфолке, который сдал нам на два отпускных месяца Сэр Джордж Курц, еврейский финансист, чья жена австрийка, бывшая скрипачка, очень нам симпатизировала. Сами они жили в огромном особняке XVII века в паре миль от него. А в этом маленьком георгианском доме, на принадлежавшей им земле, принимали тех своих друзей, которые, будучи музыкантами, художниками или писателями, не любили гостить у кого-то дома. Он стоял высоко на обращенном к суше склоне одного из холмов, лежащих между длинным песчаным побережьем и восточно-английской равниной. Воздух был соленым, и когда ветер дул куда следует, мы слышали, как Северное море бьется о песок, но не видели его. За домом лужайка круто поднималась, превращаясь в высыпающийся утес. Наши окна смотрели на бронзовую чашу кукурузных полей, где в ложбинке меж холмов беленая деревня обступала церковную башню, а лента дороги, струившаяся через чашу, убегала в синюю даль ровных сельскохозяйственных земель. Мы думали, что нам там понравится, потому что наши хозяева по своей доброте оставили нам двоих слуг, а это значило, что Кейт могла отправиться в отпуск и маме не пришлось бы идти в бюро по найму. Странно было обнаружить, что мы получим там такую же острую рану, какую нанесла нам потеря отца. Дни того великолепного лета наполняли чашу кукурузных полей под нами светом, который превращал кукурузу из бронзы в медь, а дом — тьмой страха. Мы беспокоились не за себя, ибо там были только мама, Мэри и я. Мы боялись за Ричарда Куина. Если бы мы узнали, что нас всех убьют, то не испугались бы, а лишь исполнились благоговения, предвидя огненное вознесение, которое часто предсказывала наша музыка и в возможности которого нас убедило все мамино существо. Но сейчас одному из нас, самому младшему, предстояло идти навстречу смерти в одиночку. Он был в походе у Эльси, а 4 августа должен был ехать к нам через всю страну на машине, которую купил на деньги, заработанные игрой в танцевальном оркестре, французском спортивном автомобиле марки, которая давно уже исчезла. Мы провели день, сидя в саду, глядя вниз на ленту дороги, бегущую через чашу кукурузных полей. Было жарко. И нам хотелось искупаться во второй раз настолько скоро после обеда, насколько будет безопасно, хотя купание оказалось в тот момент таким же опасным, как и все остальное, и приходилось плавать с утомительной осторожностью. Но в любом случае нам не хотелось оставлять маму. Казалось несомненным, что немцы оккупируют Бельгию и что Англии придется вступить в войну хотя мы не могли получить более свежих новостей, чем те, что принесли нам утренние газеты. Курцев мы расспросить не могли, потому что они были в Шотландии, а ни с кем из соседей мы еще не познакомились. Маме бы не здоровилась, даже если бы не эта крайняя неопределенность. Она очень похудела и ослабла, и ее часто мучили приступы быстрого поверхностного дыхания. Один из таких приступов случился у нее сразу после чая, когда мы сидели на лужайке. Справившись с ним, она, не сводя глаз с дороги, сказала, «Я теперь такая бесполезная. Я потеряла представление о том, как вещи происходят, как они делаются, что они такое. Когда вы, девочки, были на пляже, я гуляла по саду и поймала себя на том, что смотрю на яблоки и думаю, что это за круглые штуки, почему они висят на этих деревяшках». А когда я обернулась на дом, мне не показалось бы неестественным, если бы они улетели, как сидевшие на ветках птицы. Хотя, опять-таки, я бы поверила, если бы мне сказали, что они сделаны из бумаги и их прикрепили кнопками мужчины в зеленых фартуках. Поезд боевого разума отходит со станции и оставляет моё тело на перроне. Вдруг она воскликнула. «Смотрите, вон он, внизу, на дороге!» «Его машина!» Было странного, резкого, фиолетово-серого цвета. Яркая точка протряслась через чашу, скрылась из виду, свернув на дорогу изгибавшуюся вверх по холму к нашему дому, и с пыхтением и фырканьем выехала на подъездную аллею. Из кабины выпрыгнул Ричард Куин, и мы увидели, что он встревожен, как и мы. Брат остался возле машины и крикнул через клумбы какой-то срочный вопрос — которого мы не расслышали. Мама с трудом поднялась на ноги и крикнула «Это война?». Но ее голос был слишком слаб, чтобы достичь Ричарда Куина. Он перепрыгнул через клумбу и побежал к нам по лужайке, повторяя свой вопрос. Мама дрожала так сильно, что упала бы, если бы мы с Мэри не подхватили ее на руки. Мы бережно опустили маму на стул и стали ждать, что сообщит нам брат. «Не может быть!» — выдохнула мама, «чтобы ты в самом деле спрашивал, есть ли в доме холодильник». «Именно так», — ответил он. «Видишь ли, мама, я выехал из Уэльса вчера днем, а ночь провел в Орике, а сегодня утром преодолел такое расстояние, что оказался всего в трех милях от Пауэрклифа. а я часто слышал, что это славный старинный рыбацкий городок. До вас было еще двадцать миль». Так что я поехал туда и перекусил сэндвичами с сыром и выпил пиво в пабе у гавани. Там было полно рыбаков, и я спросил их о том, что слышно о войне, и они не знали. Похоже, их интересовало только, не запретят ли им выходить в море. Ужасно славные парни. Потом пришли другие парни, члены союза банковских служащих, которые расположились лагерем неподалеку и плавали под парусом. Их война беспокоила немного больше. Они тоже были очень славные». Потом вошли два здоровяка и стали играть в дартс с рыбаками. Они выпили пару стаканчиков и, похоже, немного захмелели. А потом начали спорить с рыбаками и банковскими клерками на сто против одного, что обыграют всех их в дартс, стоя на головах. Так что я понял, что они лесорубы. «Как ты понял, что они лесорубы?» — спросила мама, позабыв о войне. Как-то раз двое из них пришли в Пса и утку и начали биться об заклад. И дядя Лен их остановил но разрешил им остаться в пабе и заниматься своими делами и угостил их выпивкой за счет заведения», — ответил Ричард Куин. «Видите ли, лесорубы — отличные ребята, практически акробаты. Мне часто хотелось отпроситься на несколько недель с учебы и выучиться о замах ремесла. Когда надо срубить верхушку дерева, им приходится делать страшные вещи. Например, лежать на спине на узкой ветке и отпиливать ветку над собой. А еще им часто приходится за работы висеть вверх тормашками», так что им относительно легко играть в дарт, стоя на голове. Встаете на голову, поддерживая себя одной рукой, другой рукой бросаете, а между бросками вскакиваете на ноги, чтобы кровь отлила от головы. Те ребята в всей утке» показали мне, как это делается, и я тренировался. Так вот, большинство людей не знают, что лесорубы это умеют, а если бы и знали, то никто не может отличить лесоруба от любого другого человека. Так что, когда лесорубы путешествуют по стране с одного места работы на другое, то они заходят в пабы и пропускают по паре стаканчиков, и люди думают, что они напились. И когда они спорят с людьми, что смогут обыграть их в дарт, стоя вверх ногами, те считают, что это потому, что они напились, и принимают пари. И, разумеется, лесорубы всегда выигрывают». «Это нечестно», — возмутилась Мэри. «Никто из них нечестен», — сказал Ричард Куин. «Те, кто принимает пари, думают, что смогут нажиться на пьяных. Да и вообще, лесорубам приходится очень тяжело. Я их не виню». Работа гонит их по всей стране. Они проводят на одном месте не дольше, чем несколько недель. У них убогие дома, и никто не хочет за них замуж. А постарев, они падают с деревьев или подхватывают воспаление легких и умирают в больницах. Не вижу, почему бы им не вытянуть немного денег из тех, кто обычно живет гораздо более спокойной жизнью. Так что сначала я не стала разоблачать этих лесорубов, но потом подумал, что они слишком уж обобрали рыбаков и клерков, а те продолжали выставлять своих лучших людей и все равно проигрывали». «Хотя война, казалось, никого особенно не интересовала, мы все пили гораздо больше, чем обычно. Так что я сам вызвался на пари, и они подумали, что я пьян, и дали мне огромный коэффициент, и я их обыграл, ведь я намного моложе. И они тягали со мной снова и снова, но я всегда выигрывал, а потом отказался забрать выигрыш. К этому времени все смеялись и кричали, а хозяин все повторял, что не позволит продолжать этот балаган в его пабе. И они его обругали». А когда я сказал, что мне пора, и так и не взял свой выигрыш, лесорубы пошли и купили мне гору омаров и положили их мне в машину. И это превратилось в своего рода шутку. Рыбаки сбегали домой и принесли омаров, которых варили их жены. И часть из них купили клерки. И я уехал по колено в омарах. Так что если здесь нет холодильника, мы пропали. Завтра мы можем сколько-то раздать. Но я слишком устал с дороги, чтобы позаботиться об этом сегодня вечером. «Холодильник есть» сказала мама. «Этот дом производит собственное электричество. Курцы — добрейшие люди». «Я никогда не могла наесться омарами», сказала Мэри. «Возможно, завтра раздавать останется не так уж много». «Дети, не забывайте, что от омаров бывает несварение», напомнила мама. «До сих пор никто из твоих детей ни разу не ел ничего, что не мог бы переварить», заявила я. «Вопрос только в том, останется ли завтра хоть сколько-то чтобы их раздавать». «Но в машине...» Их лежало около трех дюжин, и они едва поместились в холодильнике. Мы замечательно поужинали. А потом, после того, как мама счастливой легла спать, а Мэри села за фортепиано, мы с Ричардом Куином гуляли по лужайке в мягкой августовской темноте. «Жаль, что женщины не могут ходить в пабы», — сказала я. «Дядя Лен разрешает нам сидеть в пабе при Псе и Утке, когда посетителей не очень много, и мне всегда там нравится. И в Пауэрклифе, наверное, было весело?» «Да, славная вышла потеха», — отозвался он. «Но было странно находиться со всеми этими людьми и чувствовать, что тебе так чертовски холодно и одиноко. Где ближайшие дома, где я могу завтра оставить Амаров?» «В той деревне, где дорога поворачивает у церкви, где начинаются холмы». «О, так это довольно близко», — Интересно, что за люди там живут. Мы остановились и посмотрели сквозь ночь на пейзаж. Чаша кукурузных полей под нами, посеребрённая светом молодой луны, казалась больше, чем днем, а небо цвета индика не было ничем, просто пустотой и чудом, которым подвешены тяжелые звезды. Деревня превратилась в сгусток света, а фермы на возвышенности, которых мы не видели днем. Теперь сияли, как глаза диких существ, которые сочли безопасным показаться из укрытия. «Сегодня ночью я чувствую все, сказал Ричард Куин. «Я чувствую, как в этих полях растет каждый стебель кукурузы. Я чувствую, как свет вон на той ферме нагревает ламповое стекло. Я чувствую, как камни той церковной башни скреплены известковым раствором. Я представляю, как шестеренки церковных часов жужжат и суетятся перед тем, как пробить время» он отошел от меня и шесть или семь раз крикнул свое имя в темноту а потом вернулся со словами забавно если повторять свое имя оно вскоре начинает звучать совершенно бессмысленно но брат еще раз прокричал его прямо в небосвод над головой и мог бы сделать это снова если бы не прервался чтобы сказать роуз роуз посмотри на орион звезды сейчас великолепны Летом с них льется такой жирный, маслянистый свет. Я хотел бы сидеть здесь всю ночь и смотреть, как созвездия обращаются и соскальзывают, скроив небо за горизонт. Я ни разу этого не делал. Беда в том, что сон — это тоже хорошо. В мире слишком много хорошего. Когда чем-нибудь наслаждаешься, то всегда упускаешь что-то еще. Но сон — это очень хорошо. «Давай спать». Когда в полдень следующего дня пришли газеты, и мы узнали, что Великобритания вступила в войну с Германией, все выпили по стакану Херриса, хотя почти никогда не выпивали. И Ричард Куин объяснил нам, что теперь мы можем успокоиться и хорошенько отдохнуть, потому что он подал прошение о зачислении в полк, в котором бедный мистер Марпурга служил в Англобургскую войну, и полагает, что его примут, так как за него хлопочет мистер Марпурга. Но это займет какое-то время. Так что весь этот прекрасный и ужасный август мы провели там вместе, хотя и не одни. Мы заранее пригласили нескольких гостей и ожидали, что большую часть этого времени с нами пробудет Нэнси Филлипс, потому что Корделия очень ловко положила конец предубеждению дядя Мэта и тети Клары против нашей семьи. Она вспомнила, что у Аллана есть родственник, кузен Джордж, живущий на пенсии в окрестностях Ноттингема, который в свое время получил титул. В семействе Хоутон беннетов было несколько титулов, и они гордились ими, но этот титул их несколько смущал, потому что был заслужен слишком легко. Остальные были получены за колониальное губернаторство или службу в армии, но кузена Джорджа посвятили в рыцаре, потому что король Эдуард посетил промышленный городок, где он служил муниципальным советником во время эпидемии инфлюенции, не пощадивший ни мэра, ни его заместителя. Так что ему выпало провести королевскую делегацию по новой больнице. Корделия и Алан навестили этого родственника и устроили так, чтобы он с женой сопровождал их во время визита к дяде Мэту и тете Кларе. И те почувствовали себя, не вправе стоять между Нэнси и ее знатными друзьями. Так что тем летом она приехала к нам погостить, была очень счастлива и немного влюбилась в Ричарда Куина. Мы поняли это, когда Розамунда приехала на единственные выходные, которые смогла улучить, поскольку уже брала отпуск в том году, и Нэнси, наблюдавшая за ней и Ричардом Куином преданными глазами, безлобно, но с облегчением сказала... Как жаль, что они не подходят друг другу по возрасту. Если бы он не был моложе ее, из них могла бы выйти пара. Но к нам съехались и другие гости, которые не могли делать таких замечаний, которые были так мало с нами знакомы, что никогда не могли говорить о наших отношениях, которые не могли сказать нам ничего, кроме того, что говорят друг другу люди, танцующие или плачущие на улицах под дудку истории. Музыканты, которых мы знали очень мало или не знали совсем, которые собирались провести лето во Франции, Италии или Швейцарии, члены странной армии друзей, завербованные Ричардом Куином, и некоторые из девушек, которые учились с нами в школе или консерватории, по тем или иным причинам докладывали нам о своем прибытии были приглашены и спали в нашем доме в большом амбаре высоко на холме или в съемных комнатах по соседству, освобожденных нервными жильцами, поскольку пошли слухи, что Восточная Англия, вероятно, станет театром военного вторжения. Неожиданно к нам приехали Кейт и ее мать, сказав, что не могут вынести разлуки с нами в такое время, тем более, что все братья Кейт ушли в море. Они помогали по дому, так что двое слуг, оставленных курцами, не огорчились. И все было хорошо в это время карнавала, предшествовавшего великому посту, которому предстояло длиться всю нашу жизнь. Разумеется, нас никогда не покидал трепет перед будущим, никогда не покидала жалость к мужчинам, которые в начале и середине того месяца отправились умирать, а в его конце... Умерли ожидаемой смертью. Но мы были очень веселы. Мы больше не прогуливались на стороне холма, обращенной к морю, поскольку находились недалеко от того места на побережье, где ожидалась высадка немецких оккупантов, и пески были заняты военными. Но мы купались в реке неподалеку, и как только курцы вернулись из Шотландии, они разрешили нам бывать на озере в своей части. Кроме того, мы разбредались по полям, помогали с урожаем, и каждый по-своему занимались музыкой. К курцам приехал погостить сероглазый молодой человек по имени Оливер, в котором мы через пару дней признали композитора, чьи произведения исполнялись на концерте в Ридженс-парке, где мы узнали, что получили стипендии. Мы смутились, увидев его снова, потому что он подарил нам свои песенники с автографом А мы потеряли их по дороге домой, но не по небрежности, а от волнения, и всегда чувствовали, что должны в этом сознаться. С пылом, отчасти вызванным желанием искупить вину, мы снова взялись за флейты и присоединились к исполнению сочиненной им кантаты, по сюжету которой Венера поднималась из моря на курорте Южного побережья, когда мэр и муниципалитет открывали новый причал и увлекала за собой в пучину секретаря муниципального совета, певшего тенором. Нам нравилась его музыка, у которой была нарочита тонкая фактура, поиск экономии, ушедший из викторианской музыки и невозвращенный Элгаром. Мы думали, что нам мог бы понравиться и он сам, если бы его внезапно не отняли у нас так же, как примерно недели позже у нас отняли Ричарда Куина. Оказалось, что Оливер любил бывать у нас гораздо больше, чем мы думали. Прощаясь с мамой и благодаря ее за то время, что он провел в нашем доме, он вдруг потерял дар речи, наклонился и поцеловал ее руку. Ахаки, такой отвратительный цвет. Прежний алый был куда лучше, воскликнула мама над его склоненной головой. После отъезда Ричарда Куина. Остальные задержались всего на несколько дней. К концу недели мы остались одни. Потом мы перебрались к Курцам, а Кейт и ее мать помогли двум слугам навести порядок в доме. У Курцев были прекрасные картины и мебель, но мы смотрели на них словно сквозь толщу воды. Двое их сыновей служили в британском экспедиционном корпусе. К счастью, дом реквизировали под госпиталь, так что им было о чем подумать. Вернувшись домой, мы обнаружили, что все наши вещи тоже стали далекими, отделенными от нас холодной ясной преградой, и что и здесь часть была больше целого. Большой особняк курцев был умален комнатами, пустовавшими после отъезда их сыновей, а от нашего дома осталась лишь мансарда Ричарда Куина. Мы с Мэри как могли жили дальше. Некоторое время наша карьера продолжалась — Первая мировая война не набросилась вдруг на гражданскую жизнь и не задушила ее, как это сделала вторая. Просто мы видели, как грибовидное облако разрушения медленно расползается по знакомым предметам, среди которых мы выросли. Первые 12 месяцев мы должны были выполнять существующие контракты и все еще ездили на гастроли по провинциям. Но в ограничениях, с которыми сразу же столкнулись наши старшие и лучшие, содержался мрачный намек. Прибыв с континента, чтобы совершить английское турне, великие пианисты того времени, Подеревский, Бузони, Рахманинов и Пахман, отправлялись к своим любимым среди великих лондонских фортепианщиков и проводили утро, выбирая подходящий инструмент, который затем возили с собой из города в город. Осенью 1914 года эта практика была прекращена и уже никогда не возродилась. Повышение стоимости рабочей силы и перевозок после войны сделало ее расточительством, какого не могли требовать от своих импресарио даже величайшие виртуозы. Думаю, с точки зрения мистической связи, развивающейся между пианистом и его инструментом, это было гораздо более прискорбно чем может показаться из технических соображений. Постепенно подобные признаки убедили нас в том, что на некоторое время мир перестанет читать тысячу и одну ночь. Путешествия становились все более и более неудобными, наши гонорары все меньше, а приглашения выступать все реже. Но нам повезло в том, что наши несчастья пришлись на время, когда удача причинила бы нам неудобства. До войны мы с Мэри могли соглашаться на любые выступления вдали от дома, зная, что ночью с мамой будет Ричард Куин. Но теперь, когда он был в армии, нам с Мэри приходилось следить, чтобы даты наших выступлений не совпадали, и мама не оставалась одна. Даже когда они выпадали на разные дни, мы смотрели на них с недоверием, потому что из-за них могли пропустить одну из побывок Ричарда Куина. Мы ничего так не хотели, как проводить как можно больше времени с братом. Случилось так, что ему понравилось в армии. Она ему подходила, и с каждым приездом он становился все более веселым и возмужавшим, и все глубже увлекался какой-нибудь освоенной техникой. Мы копили наши купоны на мясо, чтобы купить ему утку, наш сахар, яйца, сливочное масло и сухофрукты и готовили ему по-настоящему роскошный пудинг с изюмом. Открывали одну из бутылок вина, подаренных нам мистером Марпурга, чтобы мы могли угощать гостей, и долго ужинали. А потом садились у огня, и к нам присоединялась Кейт. А он сидел с бокалом в руке, допивая вино, и рассказывал нам об артиллерийском деле и о том, что, если вникнуть в теорию, оно почти так же занимательно, как музыка или крикет. Благодаря его манере держаться, в нашем желании не пропустить ни минуты из его побывок не было ничего печального. Это была радостная жажда удовольствий. Помню, мы чувствовали себя почти виноватыми, как будто совершали нечто неподобающее легкомысленное, когда приняли приглашение выступить на военном благотворительном мероприятии в Оксфорде в пятницу вечером, поздней осенью 1915 года, потому что один из организаторов пообещал, что позволит нам остаться на выходные в домике в его поместье недалеко от лагеря, где размещался полк Ричарда Куина. Нам нравились такие мероприятия, хотя, разумеется, благотворительные концерты — это не концерты. Слишком многие посещают их по другим причинам, нежели те личные, которые только и должны приводить человека на концерт, потому что в таких случаях мы всегда играли милые старые фонтанирующие дуэты, такие как «Отдохните, милый кавалер», «Наша дружба неизменна», и «Еронта ля-мажор» Шуберта, и «Сцены с бала», и «Детский бал» Шумана. Они успокаивали наших слушателей и нас своей безмятежной избыточностью. Только в надежном сообществе два человека могли сесть за фортепиано и часами оттачивать исполнение художественной формы, в которой нельзя сказать ничего действительно важного, в которой лишь подтверждается приятность приятного. В Оксфорде мы сыграли три таких дуэта, после чего нас усадили в старомодную повозку, кажется, фаэтон, и повезли по залитой лунным светом Хай-стрит мимо всех ее башен и арок, гравированных серебром и подчеркнутых угольной тенью, в сельскую местность, где живые изгороди резко блестели, как колючая проволока. Поворот дороги внезапно показал нам лунный свет, расточаемый на широкую реку, которая, я полагаю, была Темзой, в чьих сияющих водах стояли резко очерченные черные тростники с огромными головами-булавами. Примерно через сотню ярдов мы оставили его позади с сожалением, с чувством вины, ведь так неправильно, что эта великолепная красота лежала открытой для глаз, которых там не было. Затем мы прошли пару миль вдоль длинной кирпичной стены и оказались перед высокими воротами, у которых стоял многоугольный готический домик, чьи окна с одной стороны отражали лунный свет». Сонная женщина с накрученными на бегуди волосами открыла дверь и показала нам комнату такой странной формы, что две стоявшие в ней кровати располагались под углом друг к другу. Она сказала, «Сегодня вечером сюда приходил ваш брат». Улыбнулась при этом воспоминании и чуть не забыла отдать нам пакет, который он нам оставил. В пакете лежали сэндвичи с лососем и майонезом и записка «Я оставляю их», потому что вы обе вечно голодны. Утром ближе к полудню идите в сторону лагеря. Он в двух милях вверх по дороге. Я вас встречу». Проснувшись на следующее утро, мы обнаружили, что все сухие ветви деревьев вокруг нас скрыл легкий туман. В воздухе царила атмосфера подвешенной безопасности, очень свойственная тому периоду войны. Ветви были очень угрожающими, но не приближались. Женщина принесла нам завтрак в постель с крепким чаем, коричневыми яйцами и настоящим сливочным маслом и сказала, чтобы мы ели, сколько влезет, потому что здесь, в деревне, всего в избытке. Но газет не было. Мы лежали и делали вид, что чуть позже придет выпуск «Таймс», где будет написано, что война окончена. «Оксфорд вчера выглядел красивым», — сказала Мэри. «Если Ричард Куин там бывает, то пригласит нас на танцы». «Ты же ненавидишь танцы», — заметила я. «С Ричардом Куином все было бы иначе», — ответила Мэри. «У него наверняка славные друзья». До полудня было далеко. Мы лентяйничали, пока женщина не принесла бидон горячей воды. И сначала Мэри, а потом я помылись в большом фарфоровом тазу, спустив ночные сорочки до талии и завязав рукава. К этому времени солнце ярко светило над самым туманом, придавая ему цвет топаза. Мы были слегка окрашены им и решили, что мы краснокожие. И Мэри умоляла быть виноной, потому что ей было невыносимо быть смеющейся водой. Этим именем, как мы решили в детстве, мечтал зваться «Заидлицкий порошок», поскольку нет никаких причин полагать, будто вещи не столь числавны, как люди. Мы вышли из домика, напивая отрывки из музыки Коллеридж Тейлора, которая навела нас на мысли о Бальдертхолле, и обсуждали дирижеров, которых мы любили и ненавидели, пока нас не пленил и не поглотил зимний пейзаж. Топазовый туман смыкался вокруг нас плотнее слева, где он поднимался стеной сразу за живой изгородью, чьи голые черные зимние кости были усыпаны темно-багровыми ягодами, чем справа, со стороны букового леса, где он прозрачно простирался вдаль меж его серебряных стволов. Над живой изгородью вились стайки очень маленьких птичек, части из которых были ярко-желтыми. В лесу стояли лужи черной стеклянной воды — и на их дне заметно гнили размокшие листья, превратившиеся в мягкую растительную пасту, но отчетливые в каждой своей жилке и вмятинке. Кое-где высоко на стволах деревьев виднелись наросты бледных, изящно-волнистых грибов, а на земле гроздья поганок, бурых и коренастых, напоминавших детали иллюстраций к уютным детским книгам. Мы не знали, что зимой в сельской местности так интересно. Мы думали, что она похожа на пустой и темный оперный театр. И мы никогда не слышали такой тишины. Это был активный принцип. Если мы останавливались, становилось слишком тихо. Мы не испугались, пугаться было нечего. Только мы боялись, что Ричард Куин не выйдет к нам из тумана. Мы подошли к перекрестку. И Мэри спросила. «Он сказал держаться прямо?» «Да, но про крутой холм он ничего не говорил», — ответила я. Дорога перед нами резко забирала вверх и исчезала в тумане, который, казалось, начал рассеиваться, но снова посерел. Внезапно он увлажнил нам лица. Мы стояли у калитки, ведущей в поле, где возвышался конический сток сена, разрезанный пополам, старчащие среза обезумевшей соломой. Рядом лежала сельскохозяйственная машина с ржавыми металлическими зубьями, а кирпичный дом по другую сторону дороги обращал к нам стену без окон. «Давай подождем здесь», — сказала Мэри. «Мы можем с ним разминуться. Все может пойти не так». Внутри тумана был туман. Сквозь общую серую массу влаги проглядывали облака, еще более густой, совершенно белой мглы. Затянутая дымкой солнце в вышине было маленьким и блестящим, как новенький шиллинг. «Как мы одиноки!» — произнесла я. «Я слышу всякое!» — сказала Мэри. «Или это кровь у меня в ушах?» «Это кровь у тебя в ушах!» — ответила я. «Но я не уверена». Мы остановились. Белое облако пролетело мимо и сквозь нас. Мы слышали или не слышали мычание далекого скота. «Ричард Куин скоро придет», — сказала я. «Он всегда очень опаздывает, когда это не имеет значения, и очень пунктуален, когда это важно». «Он здесь», — улыбнулась она. Внезапно он появился из тумана на крутом склоне холма, бегая и прыгая с непокрытой головой с фуражкой в руке. Нас он не видел, кричал самому себе песенку на бегу и вертел фуражку на кулаке, отмечая такт. Мы окликнули его, и он увидел нас, и мы побежали к нему, и он прокричал приветствие. Но это был не Ричард Куин. Мы остановились, и он со смехом воскликнул. «Вы думали, что я Ричард Куин, не так ли? Нас часто принимают друг за друга издалека, но не вблизи». «И верно». Волосы у него были светлые, с темными кончиками, как у Ричарда Куина, но с зеленоватым оттенком и в белокурости, во впадинках висков и вокруг ноздрей. Между тем, как волосы Ричарда Куина, там, где не были темными, были по-настоящему бледно-золотыми, и тени подчеркивали голубизну его кожи. К тому же глаза этого мальчика были скорее серыми, чем голубыми, а глаза Ричарда Куина были скорее голубыми, чем серыми. И черты его лица были не столько изящны, сколько капризны. Но, разумеется, никто не мог сравниться с Ричардом Куином, и любому другому человеку было тяжело быть похожим на него и вызывать сравнение. Поэтому мы смотрели на этого незнакомца благосклонно. «Меня зовут Джеральд де Бурн Конвей», — представился он. «Ваш брат наверняка во много обо мне рассказывал. Я его лучший друг. Не знаю, что бы мы делали друг без друга здесь, среди филистимлян. Уже по этим нескольким фразам мы поняли, что он слишком много болтает. «Как только я увидел вашего брата, я сказал, «Вот человек, который говорит на моем языке. Это всегда видно, не так ли? Ваш отец был ужасно умен, не так ли? Мой тоже». Он получил бакалавра с отличием и премию Локко по философии. И Ньюдингейтскую. Конечно, в должности сельского священника он зарывает свои таланты в землю. Но это был хлеб семьи, а он был младшим и не получил наследство. Что ему еще оставалось? Мы забормотали в знак согласия и посмотрели на него еще более нежно. Разумеется, Ричард Куин нашел коллегу, чтобы нести его на своих плечах. Разумеется, он не забросил свой любимый спорт — милосердие. В тот же миг мы услышали в тумане его пение. При звуке его настоящего голоса наши сердца сжались, и мы окликнули брата. Он тоже появился внезапно, бегая и прыгая, но правильно, классически. Не так, как это его хрупкая и хлипкая копия. «Простите, что опоздал», — сказал Ричард Куин, обняв нас. Но, знаете ли, нет никакого способа закончить разговор с полковником, прежде чем он этого пожелает. Я надеялся, что мы встретимся с вами почти сразу после того, как вы двинетесь нам навстречу». «Ничего страшного», — ответила Мэри. «Но мы попали в штиль и в такой унылой части местности». «Да, не правда ли здесь уныло?» — сказал Ричард Куин, озираясь. «Где-то поблизости должно быть много репы. Ах да, на том складе. Они ее раздают. «Ну, давайте поднимемся на этот холм. На вершине хорошая погода». «Хорошая погода?» С недоверием переспросили мы. Туман был, как мокрое полотенце, как будто мы стояли у моря. «Да, это самое странное в сельской местности зимой», ответил Ричард Куин. «Она собирает самые невероятные вещи». «Самые невероятные вещи», многозначительно повторила де Бурн-Конвей, дергая Ричарда Куина за рукав и умоляя, чтобы к нему относились как к одному из нас. Ричард Куин ласково посмотрел на него. «Джеральд сообщил вам, кто он такой?» — спросил брат. «Возможно, он имел в виду, сам я не стал бы вам о нем рассказывать, но в данный момент я должен о нем позаботиться, вы должны его потерпеть». Так что, чтобы доставить Джеральду удовольствие, мы рассказали, как сначала приняли его за Ричарда Куина. То, что говорил Ричард Куин, оказалось правдой. Холм поднимался к горному хребту, где стоял голубовато-серебристый день, и солнечный свет ярко отражался от густых белых облаков, заполнявших долины внизу. Мы шли по обе стороны от брата, а Джеральд то забегал вперед, то отставал, словно молодой пес. И казалось, что у нас было все свободное время в мире, и не было страха. «Говорю вам, зима — лучшее время, чтобы жить в сельской местности», — сказал Ричард Куин. «Лето разливается повсюду, и не встретишь ни кармашка частной погоды, кроме ливни кое-где. Но зимой на одном склоне сияет солнце, а на следующем бушует гроза. А иногда целый район перестает быть Англией и становится похож на Шотландию, а его холмы превращаются в горы». «И посмотрите, зима в сельской местности, блондинка! Вы бы ни за что этого не подумали!» Он провел нас через калитку, и мы пошли по низине вдоль дороги. И брат показал нам голые кусты, блестящие как кость, и красные листья, льнущие к буковым деревцам, и ярко-рыжие ивы, и почки, которые, если присмотреться, были повсюду, хотя еще не наступило Рождество». «И взгляните вниз, в долины. Там много полей, которые вспахивают и подготавливают, и некоторые даже покрыты зеленым пушком», — сказал он нам. «Вы знали, что есть такая штука, как озимая пшеница? На самом деле в сельской местности зимы не бывает. Здесь всегда что-то растет. «А воздух здесь не просто холодный», — заметила Мэри. «В Лондоне, Манчестере и Ливерпуле из зимнего воздуха просто вытянули тепло и добавили в него сырости» а то и вовсе заменили его ветром. «Ветер — всего лишь часть врага», — перебила я. Врагом в нашем доме была сила, которая заставляла пирожки подгорать, когда они пеклись в духовке далеко не так долго, как предписывала поваренная книга и вызывала простуду перед концертом. «Но сейчас мы дышим хором «Аллилуйя», — сказала Мэри, протягивая к нему руки. Мы трое шли и пели. Джеральд прошептал мне на ухо, что у его сестры очень красивый голос. Все считали, что ей нужно его поставить. А один ужасно даровитый певец, точно знавший, о чем говорит, сказал, что ей бы петь в опере. Но она вышла за отличного парня, который владеет тысячами акров земли в Йоркшире. Через полмили мы уперлись в забор из колючей проволоки и вернулись на дорогу, которая, изогнувшись, привела нас к ложбинке в гребни, где стояла кучка коттеджей и крепкая церквушка, едва ли более, чем башенка, чьи кремниевые стены излучали под солнцем черноватое сияние. Она была старой и напоминала пастуха в пледе. Но, войдя внутрь, мы обнаружили, что кто-то сделал ее новой и совсем неуютной. Там были скамьи из лакированной сосны, и оливково зеленые генуфлектории и подушки, а на алтаре виднелось только простое распятие. Стены были грязно-серые, как в классной комнате. Мы стояли в дверях и вздыхали. «О, разве она не против?» — сказал Джеральд Бурн-Конвей. Когда он объяснил, что имеет в виду протестантскую церковь, я спросила о том, не протестант ли он, и Джеральд, тряхнув головой, ответил нам, что его отец приходит в ярость, если его так называют. «Мои католики», — сказал он. «Ужасная наглость со стороны попистов делать вид, будто они единственные католики». Он шагнул в церковь и наморщил нос. «Только понюхайте. Карболовое мыло. Готов поспорить, что здесь ни разу не размахивали кадилом. Готов поспорить, что они служат утренню и вечернюю. «А что делают в церкви твоего отца?» — спросила Мэри. «Он служит мессу». Самодовольно ответил он. «Я помогал ему с шести лет. Видели бы вы меня в стихаре. Глядите, кругом ни одного распятия, а на алтаре не тарелочки. Готов поспорить, что они еще называют его престолом». Пренебрежительно озираясь, он двинулся вперед по проходу. Все время, пока мы шли по низине, Джеральд держал фуражку под мышкой, и ветер растрепал ему волосы. Он выглядел слишком юным для солдата. Он походил на школьника, церковь на классную комнату, а алтарь — на учительский стол. По мере того, как Джеральд удалялся от нас, в его движениях появлялось озорство. Он походил на школьника, который прикидывает, как бы ему нашкодить в классе, пока учителя нет за столом. «Не налить ли что-нибудь вонючее в чернильнице? Не исчеркать ли доску цветными мелками?» Мы встревожились за него. Его движения были слишком просты. Было ясно, что, вернувшись за свой стол, учитель поймет, какие пакости были совершены и кто их виновник. И хотя мальчик хотел нанести ущерб своей школе, он был всего лишь школьником, и место ему было в школе. Если бы его отчислили, он бы скучал по другим мальчикам. Когда его рука дернулась к стопке псалтерей, Когда его развязная походка привела его к ступеням алтаря, показалось, будто учитель вернулся и мрачно сидит за своим столом. Но Ричард Куин негромко позвал его «Джеральд, Джеральд!» и тот на цыпочках вернулся к нам. За деревней гребень расширялся, и часовые дежурили у высоких ворот парка, где на шалфей на зеленой зимней дернине Стояли рощи скрюченных черных старых тисов, а вдалеке, вокруг красного кирпичного дома с белой колонадой простирали свои раскидистые кроны, ливанские кедры. И лучшая часть дня осталась позади. После этого нам пришлось быть с другими людьми. Присутствие Джеральда не имело значения. Он был частью духовного обмундирования Ричарда Куина, так же, как его портупея была частью его военного обмундирования. Он был объектом жалости, без которого наш брат не был бы полон. Но остальные люди не имели к нам никакого отношения. Мы были с ними только потому, что их тоже мчало к катастрофе вращающаяся земля, и они мешали нам сосредоточиться на нашем брате, которого мы хотели выучить наизусть. Но они были добры. Жена бригадира держала под мышками пекинесов. И поскольку глаза у нее самой были как у пекинеса, а грудь висела так свободно, что два пекинеса казались ее продолжением, она выглядела не менее необыкновенно сложенной, чем любая из женщин туземных племен, которых когда-либо встречал Отелло. Но она любила музыку, слышала нашу игру и устроила, чтобы мы могли оставаться у нее или у одной из других жен, когда сможем вырваться, чтобы повидать Ричарда Куина. Так что мы часто туда ездили. И пару раз Карделия и Алан тоже приезжали. И все посчитали ее очень красивой и милой, но на самом деле ей это не нравилось. Она специально нанесла визит в Лавгроув, чтобы сказать нам не свирепо, как сделала бы это раньше, а жалобно, но вместе с тем так настойчиво, что ее слова все равно прозвучали неприятно, что Ричард Куин зря завел такого друга, как Джеральда Бурн-Конвей. Люди подумают, что он не может быть хорошим, если у него такой ужасный друг. В этом она ошибалась. Офицеры и их жены понимали, что Ричард Куин просто защищает Джеральда. Они знали, что сам он стоящий человек, потому что он был хорошим солдатом. Армейцы, по-видимому, многого не понимали в жизни, но в таких вещах они разбирались. Говорить это Карделии было бесполезно, потому что она по-прежнему считала, хоть и пыталась выражать это вежливо, что вся ее семья ужасна. И если бы мы заверили сестру, что армейцы отлично разбираются в людях, то она бы лишь утвердилась в том, что они с сомнением относятся к Ричарду Куину. Но дважды с нами смогла поехать в лагерь Розамунда, и оба раза для нас, мэри, это было похоже на большой концерт. Ричард Квин был очень счастлив, и все ею восхищались, хотя было уже очевидно, что ее тип внешности выходит из моды. Новые красавицы того времени были бледными от малокровия, неуклюже сложенными и культивировали тревожные, болезненно отвергающие взгляды и изумленно приоткрытые рты. Но Розамунда была золотой, как мед, обильной и такой сильной, что ей никогда не было трудно поднимать своих пациентов в больнице, и настолько добродушной, что когда она выходила в общество, то могла выдержать духовный эквивалент этого испытания на силу. И люди, похоже, были рады ее особенному проявлению качеств, которые они осуждали в целом. В самом деле, трудно было ускользнуть от них в лагере и выйти погулять одним. И, разумеется, нас никогда не оставлял Джеральд. Но это было неважно. Он был совсем как собака, которая никому не мешает, если одернуть ее, как только она начинает скакать и слишком много лаять. И Ричард Куин всегда знал, когда нужно это сделать, и правильное соотношение товарищества и насмешек которое могло его успокоить. Так что этот мальчик ничуть не портил нам прогулки. Последняя прогулка, на которую мы пошли все вместе в один из февральских дней, привела нас на вершину одного из хребтов, что тянутся к западу от равнин Оксфордшира, где у обочины стояла разрушенная ветряная мельница. Мы остановились там, глядя вниз, вглубь долины, где длинный буковый лес Протекал, как река, еще по-зимнему темный, мягкий, как сажа, но коричневый, а не черный. Пастбища на склонах холмов были сероватыми и нуждались в том, чтобы их освежила весна. Но на некоторых пашнях стоял зеленый туман новых посевов. Это был один из тех дней, когда воздух наполнен водой, которая предпочитает быть не туманом, а стеклом и мир воспринимается сквозь осветляющую линзу. «Видишь, в сельской местности не бывает зимы», — сказал Ричард Куин. Его рука обнимала Разамунду за плечи. «Эй, поглядите на этих весельчаков-скворцов!» — воскликнул Джеральд. Стая пролетала низко над нами и вклинилась между двумя телеграфными столбами на дороге. Мы услышали шорох их маленьких крыльев, Потом наблюдали, как они падают в долину под нами, пока не посмотрели на них сверху. Вдруг какая-то мысль пробежала по ним, распространилась от самой левой птицы к последней, отставшей далеко справа, и остановила их. Они балансировали на ней, двигаясь вверх-вниз, как мячик, подпрыгивающий в струе фонтана. Затем устремились обратно на нас и пролетели над нами через хребет вниз, в невидимую долину на другой стороне. Но тут другая мысль пронзила распростёртое тело стаи, и они раскаялись и закружились, но дальше телеграфных столбов не продвинулись. Там на проводах они писали себя как музыку, как тесно сжатые тридцать вторые ноты, припирались и порхали. Один скворец взмыл со своего провода, пролетел ярдов десять над дорогой, развернулся в воздухе, как бы отмечая решение, и сел на верхнюю ветку ясеня. Другие птицы с важным видом шумно вспорхнули за ним. Одна фракция улетела, другая побольше, осталась на проводах, упрямая, тихая, словно ее упрямство будет длиться вечно. Потом одна птица бросилась с дерева к облакам, нырнув прямо вверх и когда сила ее подчинения движению иссякла, скользнула косо вниз по воздуху, как ныряльщик скользит косо вверх сквозь воду. Все скворцы на проводах и на деревьях тотчас убедились и воспарили по той же траектории, что тот и ныне ставший вожаком одинокий скворец, когда был диссидентом. Но они не отступили. Чувство триумфа поднимало их все выше. Они, кружа, опускались вниз по склону холма в скрытую долину и снова поднимались, с возрастающей целеустремленностью виляли и поворачивали над нашими головами, и, кружа, опускались в долину, где буковый лес бежал, как река, а затем поднимались на нас по склону и снова проносились над нашими головами, как видимая барабанная дробь. Потом на них снизошел покой. Они неторопливо направились к вершине холма впереди нас и опустились в бронзовое облако ангара, словно осознав, что заслуживают отдыха. «Что это значило?» — спросил Ричард Куин. Его рука сжала ее плечи, и он повторил. «Что это значило?» Розамунда не могла говорить. Она помахала пальцами у рта, показывая, что ее душит заикание. Однажды она приехала повидать его, когда брата перевели в Сусекс. К сожалению, ей не удалось вырваться, чтобы побыть с ним все 48 часов его отпуска перед отправкой на фронт. И она смогла приехать к нам только вечером второго дня. К тому времени настала поздняя весна. Дома нас было только трое — мама, Мэри и я. В ту пасху кузен Джок послал за Констанцией, сказав, что ему одиноко и ему нужен кто-то, кто о нем позаботится, и что он постарается загладить свою вину, если она вернется. И Констанция с каменным лицом собрала сумки и покинула нас. Она проводила с нами день, когда могла, но это случалось нечасто, и по вечерам наш дом заливала тишина. Тишина эта никогда полностью не исчезала, даже днем хотя кто-то все время приходил и уходил, потому что наши консерватории попросили нас мэри преподавать, так как их сотрудники рассеялись из-за требований войны, и мы давали многие уроки дома. Маме это нравилось, потому что мы часто обращались к ней за советом, и хотя она стала слишком слабой и страстной, чтобы сыграть больше страниц за раз, мама могла бронить и учеников, и учительниц с просветляющей свирепостью. Но она была уже не так свирепа, как прежде, по крайней мере, по отношению к ученикам, потому что в последнее время начала видеть в молодых людях материальную ценность, компенсирующую их недостатки. Она хмуро слушала, как шестнадцатилетняя девушка играет Бетховена, и ее руки подергивались на трости а затем смотрела на руки на клавишах, чтобы найти ошибку. И, захваченная врасплох невинной плотью, гибкими пальцами, детскими ноготками, просто качала головой и пропевала фразу «Так, как та должна была быть сыграна». Но к нам с Мэри мама оставалась беспощадна, ибо хотя мы были еще молоды по годам, для нее мы были вне времени. Она часто ожидала, что мы помним то, что произошло в ее юности, как будто ей открылось, что все мы сосуществуемы в вечности, и она не понимала, что наши отрезки времени накладываются внахлёст, как черепица на крыше. Одного ее возраста было недостаточно, чтобы объяснить это растущее отчуждение от всего земного. Настоящей причиной была болезнь, которая с каждым днем все больше подтачивала ее тело. К счастью у нее не было никаких других симптомов, кроме этого истощения и утраты интереса к материальным условиям, который всегда был поверхностным. Ее растрепанные волосы все еще были темными. Мисс Бивор пришла в первой половине дня, как раз когда я привела маму обратно в гостиную после того, как она помогла мне убедить девушку, которая была самонадеяна, как и положено хорошему музыканту в подростковом возрасте, что она не права, отказываясь играть листа, потому что композитор, пишущий так сегодня, никуда бы не годился. «Сегодня вечером Ричард Куин приедет в отпуск перед отправкой на фронт Беатриче», — сказала мама. «О, ну, все будет хорошо». ⁇ Вы счастливая семья ⁇ произнесла мисс Бивор. ⁇ Взгляните на Мэри Роуз, взгляните на чудесный брак Кардели. Вдруг она заплакала. Карделия так и не простила ее. Карделия так и не пригласила ее к себе домой. Но мисс Бивор плакала из-за этого, только потому что не хотела плакать из-за отъезда Ричарда Куина во Францию. Не такой уж этот брак и чудесный. Язвительно отозвалась мама. Она стала ужасно откровенной и в последнее время не раз давала понять, что Алан ей надоел. Маме не нравились мужчины, которые работали чиновниками. Она считала, что им не должен нравиться такой безопасный образ жизни. Мисс Бивор сказала, главное, чтобы он был счастлив. Она села, достала из своей лайковой сумки На ней красовалась надпись «Афины». Она побывала в экскурсионной поездке. Свое последнее рукоделие и спросила у мамы, что с ним не так. Мама взяла его, и Костя склонила голову на бок и произнесла. «Полно вам. все не так уж плохо». «Нет-нет, вовсе не так уж плохо», — сказала мама с мрачной самокритичностью. «Конечно нет». Потом принесли чай, и они сплетничали и прирекались, А мы с Мэри спустились на кухню и помогли Кейт с ужином. В те дни она выглядела очень деревянной. Работая, мы мысленно видели блестящий темный круг воды в наполненном до краев ведре, поставленном на пол судомойни. Но, разумеется, если бы Кейт и ее мать увидели, что с Ричардом Куином произойдет что-то ужасное, мы прочли бы это на ее лице. Когда мы вернулись в гостиную, мама уже уснула. И все же в ее сне была какая-то гладкость, как будто она была в трансе. И когда Ричард Куин пришел и поцеловал ее, мама легко проснулась. «Это нелепо. Сейчас ты должен ехать в Париж, а потом через Альпы в Италию», сказала она. В те сорок восемь часов Сон лежал на нашем доме, как одеяло. Ричард Куин сказал, что устал, и мы все легли спать пораньше, а проснулись намного позже обычного. Мы отнесли Ричарду Куину завтрак, не сомневаясь, что брат будет к нему готов, потому что он рано вставал. Летом брат всегда вел незаметную жизнь, пока не пробуждался остальной мир. Но этим утром он лежал, растянувшись, и вздыхал в глубоком сне. Мы снова отнесли под нос вниз и пошли к маме, которая не спала, но, выпив чаю, отвернулась от нас и снова уснула. Мы тихонько обошли дом и подготовили все к дню. Мы отложили уроки со всеми нашими учениками. В одиннадцать Ричард Куин спустился к нам, и мы накормили его завтраком в гостиной а потом он погулял с мамой по саду. Поскольку цветы были нам не по карману, пока папа не ушел, наши грядки с эквилекиями и клематисами всегда вызывали восторг. Потом он взял свою флейту и исполнил несколько своих любимых произведений, а потом попросил нас с Мэри повторить для него наши дуэты. Он так любил гранд Шуберта, что заставил нас сыграть его три раза и сказал, что с каждым разом у нас получается все лучше. «Это как фонтаны, лед, люстры, фейерверки и бриллианты!» — воскликнул брат. «О, как прелестна музыка!» Он облокотился о фортепьяно, вздрогнул и провел ладонью по лицу. «В армии очень хорошо», — сказал Ричард Куин. «Лучше, чем вы можете себе представить. Но жить без музыки тяжело». Это как если бы у тебя отняли одно из чувств. Но продолжайте, продолжайте скорее. Сыграйте что-нибудь еще. Мы устроили ему хороший обед, учитывая, что было военное время. Конечно, в армии его прекрасно кормили, но мы смогли угостить брата блюдами, которые он любил с детства. Например, луковицами, запеченными в тесте, как обычно запекают яблоки, с почками внутри и рулетом с сухофруктами вместо джема. Как и всегда в военное время, луковицы были в дефиците, но нас снабжал ими дядя Лен, а сухофрукты Кейт выдавала нам понемногу, и они хорошо хранились. После обеда мама сказала, что отдохнет, а Ричард Куин ушел повидаться со своим прежним директором школы. А еще с тем мужчиной и его женой которые показывали ему своих спортивных голубей. Они стали его хорошими друзьями. К чаю он вернулся, а потом принес несколько своих музыкальных инструментов. И мы собирались поиграть, но к нему зашли повидаться трое его друзей, которые учились с ним в школе и не могли пойти на войну. Одного признали негодным по состоянию здоровья, а двое других были инженерами. Они смотрели на Ричарда Куина с восхищением и тревогой. И один из них сказал, «Все это не для тебя, старина. Я не представляю, чтобы ты занимался чем-то, кроме развлечений». Мы оставили их и пошли посидеть в столовой. Во многие другие вечера мы слышали смех и голоса нашего брата и его друзей в другой комнате и могли притвориться, что этот вечер такой же. Вскоре мама погрузилась в ту же пустую сидячую дремоту, которая охватила ее накануне. Но она проснулась вовремя, чтобы напомнить нам, что мы должны отправить Ричарда Куина на ужин с Саланом и Корделией и Хоутон Беннетами. Мы не стали дожидаться его возвращения. Это сделало бы ситуацию слишком очевидной. Но, разумеется, мы слышали, как он вошел. Может, спустимся и приготовим ему чай? Спросила я. Нет, ответила Мэри. Он так часто засиживался, позже нас, спускался в пустую кухню и брал что-нибудь из кладовой. Ему захочется сделать это снова. Позже в комнате под нами щелкнул замок французского окна, и мы услышали его шаги по чугунным ступенькам и по гравийной дорожке. Не включая свет, Мы встали с кроватей, на цыпочках подошли к окну и опустились на колени, чтобы заглянуть под поднятую створку. Ричард Квин стоял под деревьями в конце лужайки, и мы увидели красный кружок его сигареты, медленно переходящий из его губ в его руку, из его руки к губам, плетный отблеск его мундира. — Не всех убивают на войне, — прошептала Мэри. — Да, даже на этой. — ответила я. Мы вернулись в постели и, как и прошлой ночью, мгновенно провалились в сон без сновидений, который внезапно кончился и вернул нас в настоящую ночь дня такими бодрыми, будто у нас и не было передышки. Часы шли так же, как и накануне, приятно и с бесконечной болью. Утром мы занимались музыкой. В полдень пришла мисс Бивор в своем лучшем таракотовом бархате и принесла бутылку Мадеры, почти последнюю из погреба своего папы, чтобы выпить с нами за здоровье Ричарда Куина. Мы сели торжественным кружком в гостиной, и все слегка опьянели от одной рюмки. Мы позвали на церемонию Кейт, и она вдруг сказала, «Я оставлю мытье посуды до вечера, слишком много всего разбилось». А мисс Бивор сильно напилась. Неожиданно она оглядела нас и удивленно сказала. «Какая незаурядная семья! Ричард Куин, я знаю, что у тебя все будет хорошо. Как скоро ты станешь майором?» Он с озабоченным видом ответил. «Не раньше, чем подо мной убьют шесть лошадей». «О, как жестоко!» Она содрогнулась. «Но неужели это так, даже если ты не в кавалерии?» Мы все посмеялись над ней. И она пожаловалась, что мы ужасно к ней относимся. И тоже посмеялась. И сказала, что ей пора домой, и она будет порхать от счастья. Так она рада за нас. Мы все такие чудесные. Мы с Мэри проводили ее в прихожую и столкнулись с мистером Марпорка, который был приглашен к нам на обед. Она склонилась своим высоким ростом над его грушевидной пухлостью и игриво спросила, «Знаете что?» Его большие вязкие глаза, под которыми теперь были такого же размера мешки, обратились на нее. «Все будет хорошо», — торжествующе сказала она ему. Он посмотрел на нее с неприкрытой ненавистью. Но мисс Бивор понеслась дальше. Однако в дверях расплакалась. Пока она рылась в своей белой лайковой сумке из Афин, Он подошел к ней сзади с носовым платком, идеальными складками, торчавшим из его нагрудного кармана. «Я велю его постирать и пришлю обратно», всхлипнула она. «Нет, нет», — ответил он. «Оставьте себе, оставьте себе». Но когда она подошла к воротам, мистер Марпурга крикнул. «Нет, пришлите обратно. Он вам ни к чему из-за монограммы. Но я пришлю вам дюжину с вашей монограммой». Повернувшись обратно к нам, Он пробормотал себе под нос. «Лучше прислать две дюжины. Что такое одна дюжина?» В гостиной он предстал в образе удрученного человека, и мама с Ричардом Куином поспешили его утешить. Но мы не могли помочь ему в его бедах. Первая его жалоба заключалась в том, что Англобургская война была его войной, а теперь про нее никто и не вспоминал а вторая в том, что двух из четырех человек, которых он нанял для поиска орхидеи в лесах Азии и Южной Америки, схватили союзники и интернировали одного в Индию, а другого в Вест-Индию, потому что они немцы. Когда мы выразили заинтересованность и изумление, поскольку впервые слышали, что он поддерживает эту восхитительную миссию, мистер Марпурга спросил нас, тоном муравья, упрекающего кузнечика, о том, как, по нашему мнению, он заполняет свои оранжереи. Внезапно гость отворил дверь конторы и раскрыл нам подробности своих колоссальных расходов, которые становились тем причудливее, чем дальше удалялись от царства необходимости. Ибо к чем более фантастическим результатам он стремился, тем очевиднее становилось, что достигнуть их могут только фантастические персонажи. Что беспокоило его по поводу охотника за орхидеями, интернированного в Калькотту, так это то, что власти могут выяснить, что этот угрюмый, молчаливый ботаник, попавшийся им в руки, является полигамистом огромного размаха и настойчивости, у которого есть жены по всему миру, каждая из которых вышла за него замуж самым обязывающим образом известным ее народу. Поскольку мистер Марпурга снова и снова раздраженно возвращался к этой теме, высказывая предчувствие, что власти могут обнаружить существование жены в Вашингтоне, жены в Копенкагене или жены в Малабаре, и не понять, что эту жажду невозможной легитимности следует простить такому великому ботанику и отважному исследователю, мы все заливались смехом. Должно быть, один из его предков — Был профессиональным рассказчиком в каком-нибудь городке с куполами и минаретами, и мистер Марпурга обращался к нему за помощью сквозь века. Но ближе к вечеру настало время, когда сказать больше было нечего. Мы с некоторым удивлением заметили на запястье мистера Марпурга наручные часы. Вещицу в ту пору необычную для человека его возраста. Он снял их и отдал Ричарду Куину, сказав, что одним из открытий, которые тот сделает для себя с возрастом, будет то, что нет ничего труднее, чем найти надежные часы. И внезапно ушел от нас. Часы были изысканы, расточительны в своем сочетании драгоценного металла и мастерства изготовления. И Ричард Куин сомневался, стоит ли ему брать их с собой во Францию, хотя и полюбил их не меньше, чем свои музыкальные инструменты. Когда он склонялся над ними, его лицо становилось нежным. Но мама сказала, чтобы он их взял, что, разумеется, они сломаются, зато это доставит удовольствие и мистеру Марпурка. Он сможет заказать новые, а ведь у него так мало удовольствий. Ричард Куин обрадовался, когда она преподнесла это таким образом и ушел вниз, чтобы показать их Кейт. А мама повернулась к нам и с дикими глазами сказала, «Только бы Разамунда приехала. Она опоздает. Неужели с ней что-то случилось?» Но потом Ричард Куин позвал ее, чтобы она пришла посмотреть, что подарила ему Кейт. И Мэри сказала, "Рус, ты сочтешь меня ужасно, если я предложу бросить монетку на то...» кому уехать на вокзал «Виктория» с Ричардом Куином и Розамундой, а кому остаться с мамой. Я не могу просто сказать тебе «поезжай ты». «Прости, но не могу». «Конечно», — ответила я, достала шестипенсовик, и мы встали на колени на ковер и три раза подбросили его. Я загадала решку и все три раза выиграла. «Все в порядке», — сказала Мэри, вставая. «Теперь я буду чувствовать, что по справедливости не смогла поехать». Я осталась на полу, глядя на нее в изумлении. Раньше я никогда не замечала, как часто Мэри говорила «поезжай ты», когда только одна из нас смогла отправиться на балет, на концерт или на автомобильную прогулку. Мерой расстояния, на котором держали нас все, даже самые близкие, Является то, что мы постоянно получали приглашения, которые звучали как «Могут ли Роуз или Мэри пойти со мной туда-то или туда-то?». У нас не было задушевных друзей, которые посчитали бы естественным пригласить только одну из нас, ту, с которой общались ближе. Но она снова и снова отказывалась от этих приглашений, давая мне возможность насладиться удовольствием, которое часто было, огромным. Я сказала ей об этом и поблагодарила ее. Но Мэри с жаром воскликнула. «Нет, нет, это совсем нехорошо с моей стороны. Обычно такие приглашения подразумевают, что придется общаться с другими людьми, а это всегда рискованно, поэтому я и не хочу ехать. На этот раз это означает возможность побыть с Ричардом Куином до последнего, так что я переживала. Но во все остальные разы ты меня от чего-то спасала» она говорила с такой страстью что я уставилась на нее словно могла разглядеть ее глубокую скрытую проблему я сказала но это еще не все ты хочешь чтобы я получила удовольствие от поездки так что я замялась не решаясь произнести я хотела бы знать другую причину по которой ты мне уступаешь но она выпалила конечно хочу и это справедливый обмен ты так добра ко мне «В тебе нет ничего, ничего от Корделии». «Да уж, надеюсь», — ответила я. «Но, Мэри, как мы все были бы счастливы, если бы не война?» «Не просто счастливы», — сказала Мэри. «Ричард Куин был бы более, чем счастлив». «Намного, намного более», — вздохнула я. Мы посмотрели друг другу в глаза. Я, сидя на коленях, она, стоя надо мной, и покачали головами. «Но они всех убивают на войне». Пробормотала она. Смотрите, что подарила мне Кейт, сказала Ричард Куин, который вернулся в комнату, выпростав одну руку из кителя. Его короткий рукав был закатан, и чуть пониже локтя на его руке был браслет из нескольких голубых бусинок, нанизанных с большими промежутками на косичку из двух-трех конских волос. Бусины были яркими, но тусклыми, словно вырезанными из бирюзовой матрицы. Мне не по душе забирать его у нее. Она сказала, чтобы я никогда его не снимал ни днем, ни ночью. Это значит, что Кейт сама не снимала его ни днем, ни ночью. Она носила его повыше локтя, а мне он как раз в пору вот здесь. Это слишком мило с ее стороны. Мне пришлось его принять. Возможно, будет неловко его носить. Он выглядит странно, но она хотела, чтобы он был у меня. Странно думать, что она все это время его носила, а мы и не знали, произнесла Мэри. А мама сказала, он похож на египетский. Мы все смотрели на браслет, одновременно видя блестящий темный круг ветра до краев наполненного водой, стоящего на кухонном полу. Мама, Мэри и я говорили себе, Кейт не подарила бы ему свой амулет, если бы она и ее мать увидели в воде, что произойдет что-то ужасное. Иначе не было бы смысла дарить ему что-то, чтобы его защитить. Кейт была очень здравомыслящей. Она подарила бы ему что-нибудь другое, что ему ненадолго пригодилось бы, например, конфеты или носовые платки. «Мне кажется, этот браслет очень старый», произнесла мама. «Знаете, такие находят на бедняках в больницах. Они передаются из поколения в поколение. О них не говорят вслух». «Откуда ты знаешь?» спросила я. Разамунда рассказывала об этом в свой прошлый приезд, но я слышала об этом и раньше. Иметь его большая честь, серьезно проговорил Ричард Куин, раскатал рукав и вдел руку в китель. А теперь я хочу пойти в свою комнату и перебрать вещи. Позовите меня, когда приедет Розамунда. Но она не приехала. Мы ждали ее до чая, но к половине пятого кузины еще не было. Мы с Мэри спустились на кухню и обнаружили Кейт, сидящую, положив локти на стол и уронив лицо в ладони. Мы обняли ее, поцеловали и потеребили булавки на ее чепце. И Мэри сказала, «Боже, как бы я хотела, чтобы все было как раньше, и мы бы услышали колокольчик торговца с Добой, а ты бы дала нам шесть пенсов, чтобы мы сходили и купили крампиты, как когда мы были маленькими и случалось что-то плохое». «Любопытно, кто покупает маффины?» сказала Кейт. «Я всегда считала, что от маффинов, даже самых мягких и простых, нет никакого толку. Ведь в мире больше нет сливочного масла». «Да ну, брось, немного масла осталось», возразила я. «Немного масла — это все равно, что ничего», сказала Кейт. «Как яйца. Если у вас есть деньги, вы должны иметь возможность купить столько яиц и масла, сколько захотите. Иначе это так же плохо, как если бы их не было вовсе». «Любопытно». «Что стало с тем торговцем с Добой?» «Да, чем он занимается теперь, когда идет война?» — задумалась я. «Ричард Куин пошел бы и нашел его, где бы тот ни был», — сказала Мэри. «И ваш папа тоже», — добавила Кейт. «Упокой, Господи, его бедную душу». «Значит, она тоже знала, что он умер. Мы никогда не были в этом уверены». Мэри потерла щекой о плечо Кейт. Хотела бы я, чтобы папа был сейчас здесь». Невнятно произнесла она. Мэри редко говорила что-то настолько очевидное. «Люди находятся там, где они должны быть», — сказала Кейт. «Там, куда их посылают. Одни мои родные на дне моря, а другие на его поверхности. Вот и все». Мы молчали. Как мы узнали позже, мы обе сдерживались, чтобы не спросить Кейт, волнуется ли она за своих родственников, которые были в море. Чтобы догадаться по ее ответу, смотрели ли она и ее мать в ведро с водой, и понять, по этой догадке, заглядывала ли она в будущее Ричарда Куина. Но мы знали, что нам нельзя иметь дело с магией, тем более сейчас. «Мисс Розамунда сильно запаздывает», — сказала Кейт. «Не подать ли мне чай? Пожалуй, так и сделаю, как только сконы в духовке будут готовы». «Как? В духовке есть еще сконы?» — спросила я. На столе между шоколадными и вишневыми пирожными, которые мы испекли из наших сэкономленных пайков, на решетчатом противне остывала стопка сконов. «Эти никуда не годятся», — ответила Кейт. «Поглядите на них. Они ничуть не светлее, чем покупные. А ведь я так старалась. Но идите скажите Ричарду Куину, что чай будет готов, как только он спустится». Я нашла нашего брата, стоящего в своей комнате с ракетками в обеих руках. «Разамунда, приехала?» «Нет. Я сейчас спущусь. Но, Роуз, смотри, как интересно. Эта ракетка гадина. Она всегда меня подводила. А это ангел. Она играет за меня. Если я уставал, то она никогда. Но я до сих пор не понимаю, в чем между ними разница. У них одинаковая форма, они одинаково весят. Загадка, загадка». Он весело спустился вниз, но после чая мы все огорчились, потому что Розамунда так и не приехала. Наконец брат вздохнул и храбро сказал, «Роуз, надевай шляпу и пальто, придется выезжать без нее». Потом он поцеловал Мэри, которая сказала, «Ах, Ричард Куин, если бы только мы могли отправиться на войну с тобой!» И произнес, «Да, моя дорогая, мы бы подняли вас над окопами и использовали как приманку». Потом он поцеловал Кейт, которая сказала «Не будет никакого смысла готовить, пока вас нет». И поцеловал маму. Она ничего не сказала, но Ричард Куин ответил ей «Нет, ты этого не понимаешь. Подумай, как бы тебе понравилось, если бы на фронт шла ты, а не я. Но в этом случае я был бы в ужасе. Пойми, что это значит. Честно говоря, мне не терпится отбыть во Францию. Ты же знаешь, как я люблю играть в игры». Так вот, для меня артиллерийское дело как игра. «Мама, мама, не грусти обо мне, потому что я должен это сделать, и я готов это сделать. Я уверен, что если бы в детстве тебе рассказали обо всем, что тебе предстоит сделать, ты бы подумала, что лучше сразу умереть. Ты бы не поверила, что у тебя когда-нибудь хватит на это сил. Но сейчас это так для меня. Ты ведь понимаешь это, правда? Единственное, что сделало бы меня несчастным, это если бы ты не поняла». «Да, да» пропромотала мама. «Но «Ну, будь осторожен, дорогой». Мы все пришли в восторг от такого напутствия солдату, отправляющемуся сражаться в мировой войне, и с хохотом вышли в прихожую. Открыв входную дверь, мы услышали, как кто-то бежит по тихой улице. «Дорогая Розамунда», — произнес Ричард Куин, — «можно было ожидать, Что она будет огорчена тем, что пропустила почти весь последний день Ричарда Куина дома и так опоздала. Но когда Розамунда встретилась с ним у ворот и бросилась в его объятия, она была раскрасневшейся и радостной. Кузина держала чепец в руке. Шпильки выпали из ее волос, которые, тем не менее, не растрепались, а упали упругими локонами цвета ячменного сахара такими же, какие не спадали ей на плечи, когда мы с ней познакомились. Ее накидку развивал легкий вечерний ветерок, но она смутилась не больше, чем актриса, управляющаяся со своим шлейфом на сцене. Ее веселье было изобильным и полным, его нисколько не нарушил этот ужасный повод. Оно было почти возмутительно. Тем не менее, это было то, что ему требовалось. Он крепко взял нас обеих под руки, по одной с каждой стороны от себя. И мы побежали на станцию, словно лавгров был нашим личным садом, и мы могли резвиться, как хотим. Брат напевал себе под поднос арию и свадьбы Фигара, которую поет Фигара, когда Кирубина идет на войну, и вплетал в нее разговоры. Между юностью Кирубина и юностью Ричарда Куина не было никакой разницы, И было восхитительно притворяться, что мы в опере, что Ричард Куин будет отправляться на войну снова и снова много сотен лет и никогда туда не попадет. Он знал так много людей. Хотя мы с Мэри уже несколько лет были хорошо известны, мы знали далеко не так много людей, как он. На перроне к нему подошли двое юношей и девушка и радостно заявили о своем с ним знакомстве. Мы так и не выяснили, кто они такие, но они познакомились с ним на исполнении миссии, поэтому мы направились к сигнальной будке в дальнем конце перрона и негромко напевали хор «Аллилуйя», пока не подошел наш поезд. Гендаль считал, что с миром все в порядке. Мужчины в сигнальной будке улыбались нам поверх рычагов. Они думали, что мы убеждены, что с миром все в порядке. «К счастью, друзья Ричарда Куина не сели в наш поезд. Они ехали на Лондон-бридж, а мы, разумеется, на Викторию. Мы не сказали им, зачем едем на Викторию, и они попрощались с нами с убедительной, утешительной, непонятливой жизнерадостностью. Но наша поездка и в самом деле была такой обыкновенной, что в ее конце не могло быть ничего необычайного». Благожелательные, беззаботные взгляды других пассажиров, несомненно, имели какую-то доказательную ценность. Подвыпивший мужчина наклонился вперед и бесцеремонно спросил, «Они обе твои сестры или ни одна из них?» И все дружелюбно засмеялись. Наверняка реальной опасности не было. Мы весело болтали, как будто наши попутчики представили нам абсолютное доказательство этого, пока Розамунта не спросила Ричарда Куина, почему у него нет с собой багажа. Он ответил, что Джеральд де Бурн Конвей отправился из лагеря прямиком в Лондон и везет его багаж вместе со своим на Викторию. И когда брат заговорил об этом мальчике, лицо его стало серым и усталым. Затем он сказал Разамунте, что побывал в доме этого мальчика. И она нерешительно спросила, каким был тот дом, словно давая понять, что Ричард Куин может не отвечать, если не хочет. Но он рассказал ей. «Таким, как ты могла бы ожидать. Огромный сырой дом священника, повсюду спрятаны бутылки, тайник с ними был даже в комоде в моей комнате, и целый лес генеалогических древ в рамках». Они умолкли. Очевидно, он рассказывал ей о Джеральде то, чего я не знала. Мы приехали на Викторию слишком рано, поэтому спустились в подземку, снова поднялись в Вестминстере и побродили несколько минут между парламентом и аббатством. Синий речной туман сделал серый камень мягким, как перышко, но размыл детали и оставил только исторические очертания — отчего они казались эфемерными и вечными. Мы вернулись на Викторию, но все равно слишком рано, и почувствовали огромное отвращение к этому месту, где нам пришлось ждать. Пространство вокруг вокзала стало одним из тех мест, которые, подобно кладбищам и больничным коридорам, качаются на качелях между мирами. Неумолимый и непривлекательный фасад вокзала притягивал к себе черный сочлененный поток такси и автомобилей, бессвязные мириады мужчин в форме, сгибающихся под тяжестью вещь мешков за плечами, и женщин детей, снующих вокруг них, сгибающихся под тяжестью горя и стоицизма. Внутри был лимп, где эти люди сжались друг к другу, прежде чем мужчины поворачивались и, сутулившись, уходили к воротам, которые вели к перронам и ночи. Огромные, тускло подсвеченные часы наверху показывали, что час настал. Поводом было уничтожение жизни, ибо что есть жизнь, если не свобода двигаться по своей воле? Но все люди, вылезшие из такси и машин, все мужчины, согнувшиеся под тяжестью своих вещмешков, делали то, чего их воля никогда бы от них не захотела, чего она никогда не позволила бы им делать, если бы не пребывала во власти какой-то внешней силы, не обязанной быть мудрой и верной. Часы показывали, что не время начинать этот спор, но у нас троих еще оставалось немного времени, чтобы поговорить. Мы вернулись на станцию подземки, и какое-то время грустно стояли среди толп снующих туда-сюда по безобразным округлым коридорам, похожим на огромные выложенные плиткой кишки. Потом мы увидели, как солдат и девушка свернули из коридора в нескольких ярдах впереди и поняли, что они, должно быть, нашли укромное место, где можно попрощаться. Мы последовали за ними в короткий проход, упиравшийся в закрытую железную дверь, и встали в нескольких ярдах от солдата и девушки, которые молчали в объятиях друг друга. Округлые стены были обклеены старыми афишами, одна из которых рекламировала мой концерт, состоявшийся год тому назад. Плитка отражала белый свет, и мы все выглядели очень бледными. «Я хочу жить», — с надрывом сказал Ричард Куин Разамунти. «Боже, как я хочу жить!» Она ответила с горечью, какую я никогда прежде от нее не слышала. «Нет, не жить, жить счастливо!» Он кивнул. «Нет». «Не просто жить, жить счастливо. Ты знаешь это очень хорошо, бедная Розамунда». Он нащупал ее руку и поднес к упам. «Жить», — повторила Розамунда чуть мягче, нахмурив брови и упрямо улыбаясь. «Так же, как жили многие другие люди, и никто не запрещал им жить». «Именно так», — яростно согласился он. Они молчали, и их пальцы переплетались и соединялись в замок. Он сказал, «Я хочу, я хочу». У него было столько благородных желаний, что мне стало интересно, какие из них он сейчас назовет. «Я хочу плавать», — сказал брат, «и лежать на солнце». «Я хочу плавать и лежать на солнце», — повторила она так же жадно. «С тобой, с Мэри и Роуз, с нашими мамами на пляже и с Кейт». «Как это прекрасно», — безнадежно сказал он. Ричард Куин смотрел на стены так, словно видел сквозь плитку и потрепанные старые афиши все, чего хотел. «Как прекрасно! Помнишь медовые соты, которые ты принес к чаю, когда у вас в гостях была мисс Бивор? спросила она. «Да, мы шокировали дам, съев их ложкой». «И полив сливками», — напомнила она. Они тихо и жадно засмеялись. Я смотрела на них в недоумении, веселости Ричарда Куина была ценной, потому что в душе он был серьезен. Он размышлял над такими важными тайнами. Я думала, что брат поделится некоторыми из них со мной, прежде чем уехать. Но он только смотрел Розамунде в глаза и говорил о сотах и сливках. «Я боюсь Разамунда, сказал Ричард Куин. «Ты не представляешь, как я боюсь». Розамонда перестала смеяться, и ее взгляд стал невидящим. Она высвободила свою руку из его, а затем схватила ее с еще большей жадностью, как бы говоря, что он должен крепче сжать ее ладони, пальцы, сдавить ее плоть, чтобы приблизиться к крови, нервам и естеству. Потом на нее напало заикание. Она открыла рот, и ее язык зашевелился из стороны в сторону но ей удалось выдавить из себя слова «Слаще метовых сот!». Воспоминание или предчувствие пробежало по Ричарду Куину, как огонь по пакле, и обожгло и Розамунду. Когда оно угасло, оба повернулись ко мне, и я почувствовала себя защищенной добротой их лиц. «Я попрощаюсь с вами здесь», — сказал он. «Дорогая Роуз, позаботься о Розе Мира». И поверьте мне, когда я говорю, что со мной все будет в порядке. В том же строго правдивом смысле, в каком равны углы при основании в равнобедренном треугольнике. Без изысков, без затей. Ни символически, ни мистически. Просто в порядке. А теперь мне нужно пойти и найти Джеральда. Что мне делать, если Джеральда там не будет? Почти детским голосом спросил брат с внезапной усталостью. Но он там. Он наверняка там. А теперь, Рус, закрой глаза и не открывай их, чтобы посмотреть мне вслед. Я стояла в темноте, и его губы коснулись моих. А потом он ушел.